Глава двадцать первая. В общем, подходим мы к дверям садика, а они закрыты. Я раз дергаю, два дергаю, думаю, да что за ерунда? Часы проверяю. Нет, нормально все, без десяти восемь. н е к тем дверям подошла. С улыбкой предполагает Роберт. Закатив глаза, я тянусь к а л и в к а м Не угадал, это была суббота. Суббота, Роберт. Бедное поле. Злая мать подняла ее ни свет, ни заря, накормила ненавистной овсянкой и потащила в садик. А она сказать тебе не могла, да, о том, что суббота. Родительское дилетанство Роберта меня ничуть не расстраивает, а даже веселит. О таких вещах просто не думаешь, пока самому не придется воспитывать ребенка. К тому же мне нравится рассказывать ему о нашей дочери. Не могла, конечно, ей всего-то три с половиной было. Дети в этом возрасте в днях, неделях не разбираются. Не знал. Я, оказывается, так многого не знаю. Научишься со временем. Успокаиваю я и тут же поправляюсь, если, конечно, интерес не иссякнет. Роберт задумчиво смотрит поверх бокала с водой, крутит его в руке и также задумчиво отпивает. Мне его вид не нравится. Сейчас мне слишком весело и хорошо, чтобы быть серьезной. Так, а почему только я болтаю? Твоя очередь делиться историями. У меня нет настолько увлекательных, как у тебя, – отвечает он со смешкой. Я шумно вздыхаю. Мои истории кажутся ему увлекательными? Дамские угодники есть. Расскажи-ка, почему ты с той девушкой расстался? С Ани, если я не ошибаюсь. Но ты вспомнила. Брови Роберта изумлённо з м ы в а ю т вверх. Это когда уже было? Рассказывай, требовательно повторяю я. Ты в конце концов подкатывал ко мне, когда состоял в отношениях с ней, так что я имею право знать. Сомнительное утверждение. Но ладно. Мы расстались, потому что друг другу не подходили, не было взаимного понимания. Так ты же с ней долго встречался, года два как минимум. Сразу непонятно было. На его лице блуждает легкая п о л у у л ы б к а но глаза остаются серьезными. Не допускаешь, что люди способны ошибаться, Снежок. Поначалу для интереса и одной лишь искры достаточно, особенно по молодости. Понимание того, чего ты по-настоящему ищешь в отношениях, приходит позже, с опытом. И чего же ты искал в отношениях? Как все, не угасающего интереса и возможности разговаривать, мы расстались после того, как стали друг друга раздражать. Наверняка были и другие тревожные звоночки. Может быть, ты просто не хотел их видеть? Я играю бровями, маскируя таким образом внезапный всплеск е х и д с т в о Роберт дал вполне и счерпывающий ответ, но мне почему-то хочется развить эту тему и, может быть, даже вывести его из себя. А то сидит весь такой невозмутимый. Наверное, и не хотел в том числе. У нас была общая компания, и она приняла мою измену, вернее думала, что приняла. В каком-то смысле это роднило в о м не чувство долга. Нужно было ей сразу тебя кинуть и все. Заключаю я. Стоик на гриле сделал тебя кровожадной. Рада. у с м е х а е т с я он. Такие уколы на меня не действуют, потому что я никогда не претендовал на идеальность. Позволяю себе ошибаться, но при этом не трачу время на с а м о б и ч е в а н и е а думаю о том, как исправить ситуацию. Мне становится неловко за свою я з в и т е л ь н о с т ь Выглядит так, будто я накинулась на Роберта с осуждением за то, что он посмел не соответствовать несуществующему идеалу. И главное, зачем? Отлично ведь сидим. Просто девушку жалко, примирительно произношу я. Правда? В глазах Роберта пляшут чертята. Тебе жаль мою бывшую девушку, которую ты даже ни разу не видела. А почему тебе не жалко Алексея, который живет совсем рядом? Может, целый год к тебе как на работу таскается и, судя по тому, как он пытался выломать мне руку, к тебе явно неравнодушен. Ты ведь тоже держишь его возле себя не по большой любви. Такого поворота я не ожидала, а потом не могу контролировать румянец, подступивший к щекам. Откуда ты знаешь, сколько мы встречаемся? Есть у меня свой шпион, подмигивает Роберт. Полина, маленькая болтливая я г о з а Даже думать не хочу, при каких обстоятельствах они обсуждали меня и Алексея. Ты ничего не знаешь о моих отношениях с ним, чтобы так запросто судить. Я знаю, что за этот год у вас было максимум пятьдесят свиданий. Едва ли это говорит в пользу сильных чувств. Алексей взрослый человек, и если его все устраивает, значит, таков его выбор. Стараясь не выдать п о д н и м а ю щ е е с я р а з д р а ж е н и е чеканю я. То есть, а н ю тебе за глаза жалко, потому что ты считаешь ее неспособной принимать собственные решения, а Алексея п облату наградила такой возможностью. несправедливо как-то не находишь? И даже ответить на это нечего, потому что вроде все так и есть. Для себя я нашла хорошее объяснение, почему столько времени д е р ж у а л е к с е я на длинном поводке, а вот для Роберта такого о д о л ж е н и я делать почему-то не захотелось. Она мне звонила однажды. Признаюсь, я поднимая глаза. Лицо Роберта в этот момент бесценно. Кто, Аня? Да, гадости наговорила, обвинила в том, что я чужого мужчину увести пыталась. Я почти сразу трубку бросила, а номер ее в блок внесла. Понятия не имею, где она вообще его раздобыла. А мне почему не сказала? – переспрашивает он, нахмурившись. Да не знаю. Наверное, потому виноватой себя чувствовала. Так-то я могла поинтересоваться, хотя бы свободен ли ты или нет. Не была обязана. Мои отношения с ней – это только моя ответственность и никак не твоя. Ну, Аня. Роберт раздраженно трет переносицу. Со мной делала вид, что все хорошо, а тебе мозг выносить пыталась. Скажи, ты ведь понимаешь, что так неправильно, что разбираться ей нужно было именно со мной, а не искать других виноватых в попытке не расстаться. Я киваю. Наверное, понимаю, да. Помню, что она меня дико взбесила. У Полинки тогда зубы резались. Я спала по часу заночь, а тут еще она со своими упреками. Я вроде бы ей так и сказала: А ч е г о ты мне названиваешь? Иди Роберт, у л и ц о расцарапай, а мне дочку надо кормить". Классная ты такая, снежок. С улыбкой говорит Роберт через паузу. Живая очень. Не налюбуюсь.